Вечером я ни к какому Абрамычу не пошел, решил отложить этот вопрос на завтра или еще подальше не горит. А вместо этого взял и сгонял в спортивный клуб Торпеда. Он тоже рядом был. У нас тут все рядом. Там у меня целых два дела было: узнать существует ли на самом деле такой хоккейный тренер Окуниев раз и разузнать все про теннисную секцию два.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 Второй Маргарет Корт, вы же ничего не теряете. Очистить нас всегда можно. Вон ты какие имена знаешь! Удивился тренер. Можешь звать меня Палоч. Ну хорошо, приходи вместе со своей Леной завтра. Нет, после завтра в десять утра. С собой иметь легкую спортивную одежду и ракетку. С формой понятно, а ракетку я где возьму? Осведомился я.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 Этот для мальчиков, то для девочек разделила она их. Девочковое убираем. Подождите, со мной вместе как раз девочка начинает тренировки, так что не убирайте. Размер вроде как раз на тебя мерить не дам и спачкаешь еще. Футболка и штаны обе с эмблемой Калива. И почем эта красота? Справился я, рассмотрев товар. По тридцатнику и то и это.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 На выбор этот ларек мог предложить фруктовое за девять копеек, сливочное в стаканчики за тринадцать, сливочное жено в брикете за пятнадцать и тот самый пломбир по девятнадцать копеек за штуку. Взял пломбир, умел его за пять минут, ничего такого волшебного не ощутил. Сахару, пожалуй, многовато.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 Волга-газ 25 универсал с большими крестами на дверях и УАЗик милиции. Не,начер что-то нехорошее случилось, подумал я, и мои предчувствия меня не обманули. Сначала из распахнутых дверей вынесли насилки, на которых лежал папаша Блесненцев, закрытый до подбородка белой простыней, а потом вывели по очереди обоих брата нов.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 Вся эта мутная схема с зубным Абрамовичем и хоккейным Петровичем мне совсем разо нравилась. Тем более, что астральный чекист Фролов уже успел наврать и с сохранением найденного имущества. Если бы не перепрятал наволочку в ночь перед КВНом, сгорело бы оно синим пламенем вместе со старушкой этой гребаной. А если один элемент схемы неисправный? то и вся она, как хорошо известно любому, систематическую работать не будет. Так что по всему получается, что кабрамы чумне идти не следует, или в более мягком варианте можно сходить, но абсолютно пустым. Еще монетки, наверное, надо бы переприятать. А может и не стоит дергаться, а то ведь возьмут на переприятывание потом не отмажешься.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 Родителям сказал, что погуляю с часиком во дворе, а сам осторожно, чтобы никто по дороге не попался, вышел кружным путем через вторую арку и дом техники на Свердлова, а уж оттуда на Комсомольскую. Возле дома номер двенадцать никого на лавочке не сидело, тем лучше. Делаем лицо попроще и двигаемся на второй этаж в квартиру номер четыре. Дим, кто там?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 Я в последний момент так и решил я прихватить из сарая, а Брамович поменялся в лице, быстро достал из ящика столо большую черную лупу и начал пристально изучать червонец. Через минуту примерно он заявил следующее: Ты же понимаешь, что мне надо изучить вопрос более подробно. Прекрасно вас понимаю, Самуил Брамович, поэтому торопить не буду. Хотелось бы только в общих чертах узнать, так сказать, цену вопроса.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 За все 119 штук это получится 16 тысяч, из которых пять надо отдать тренеру, а 11 останутся у меня. Легализации только надо озаботиться будет. Стоп, стоп, Витек, осадил я тут самого себя. Тебе сейчас не о легализации надо думать, а о том, как бы тебя не повязали при сделке наших дублестные органы правопорядка.